Глава 73. Изменения в божественном камне. Шьян бегал по каменной площади бога. Он появлялся у каждого мертвого тела и высасывал из него кровь и ци. В этом сражении погибли многие воины. Воины сферы начальной и зарождения не могли заблокировать даже случайные удары воинов сферы нирваны. Они были просто случайно убиты. За несколько минут Шиян поглотил ци семи воинов начальной сферы и четырех сферы зарождения. войны человеческой сферы были способны увернуться от ударов и прочего, что летит с арены. Именно поэтому не было их трупов. Шиян надеялся на еще больший хаос. Чем больше он поглощает ци трупов, тем быстрее он войдет в человеческую сферу. Хань Фэнь держался в десяти метрах от него, следуя за ним как тень. В десяти метрах Хань Фэнь смотрел на шияна Яна непонимающим взглядом. Во время сражения Ши Ян вел себя странно. Но Хань Фэнь не мог его об этом спросить, так как должен был вмешиваться только в случае крайней опасности. Ши бегал по площади и останавливался около трупов на некоторое время. Хоть Ханфен и видел изменения, происходящие в трупах, он решил, что это какой-то яд, и его действие началось только сейчас. Он никогда бы не подумал, что эти изменения были вызваны Шияна. Недалеко от Шияна рухнул божественный камень и придавил кого-то. Услышав крик, Шиян радостно на него побежал. Под божественным камнем воин сферы зарождения сделал последний вздох. Воин был поражен молнией Муту, но, кажется, он обладал навыком, способным их блокировать до этого момента. Шиян с равнодушным лицом стоял у рухнувшего камня. Даже стоя в десяти метрах от мертвого воина, Шиян чувствовал исходящие от него цы. Через несколько минут Шиян собрал цы этого воина. Аньфэйн наблюдал за Шияном из-за угла рухнувшего камня. «Это очень странно. Кто-то использует яд? Почему они так странно умирают?» Шиян покачал головой. «Дядя Хан, скорее всего, на арене есть кто-то со своими целями!» Хань Фэнь кивнул, но по-прежнему был чем-то озадачен. Разряд молнии толщиной с руку ударил в божественный камень. Рухнувший камень вдруг стал светиться тусклым лунным светом. Этот лунный свет был чем-то необычным и притекательным, но быстро исчез. Шиян и Хань Фэнь стояли рядом с камнем и наблюдали за этим. «Хм...» Шиян нахмурился и подошел к камню. Он положил на него руку. Хоть сейчас был день, и стояла неимоверная жара, камень на ощупь был холодным. Божественный камень на протяжении тысячи лет впитывал в себя лунный свет, и хранил его прохладу, и был тяжелее какого-либо металла. Шиян еще осматривал камень, но больше не увидел ничего необычного. Он убрал руку и спросил Ханьфэня. «Дядя Хан, вы тоже видели, как камень светился минуту назад?» «Да». Ханьфэнь подошел к легендарному камню и коснулся его. «Может, свечение вызвано молнией Мотулу?» «Да, его молния, скорее всего, имеют отношение к этому», — согласился Шиян. «У него было еще несколько догадок, но сейчас неподходящее время, чтобы размышлять над этим». «Клан Мо, всем отступать!» — яростно взревел Мо Шиян посмотрел в направлении крика. мото был в затруднительном положении. Из его спины хлистала кровь. Кажется, он получил тяжелое ранение». Он получил это ранение от Шите. Не став больше сражаться, Моту рванул в сторону торговых улиц. Мусюнь и Шите незамедлительно погнались за ним. Два здоровика замешкались, но в итоге остались на арене. Члены клана Мора сбежались в разные стороны после приказа Моту. Шиян прошелся глазами по арене. Он увидел, как старик из долины медицины убегает вместе с Муцы или Ханом в южную сторону каменной площади Вога. «Мы не можем позволить Муцы жить. Если не выдернуть корни сорняка сейчас, то потом они прорастут», — сказал Шиянь Ханьфэню. «Если не вырвать корни сорняка, то потом они прорастут». Ханьфэнь повторил это дважды, а затем сказал. «Молодой мастер Ян действительно способен на великие дела». Шиян, не говоря ни слова, бросился за Муцинием. Вскоре Шиян вышел с площади и бежал по узким улочкам. Он обнаружил, что несколько членов клана МОС следуют за ним. «Старший дядя, я займусь муцинем Вы возьмете на себя других!» — крикнул Шиян. Шиян был ошламлен, увидев Шияна. Он сказал, «Где ты был? Разве ты не видел, какой хаос на арене?» И если бы ты попал в беду, дедушка содрал бы с меня шкуру. — Все нормально, — тихо сказал Хань Фэнь. Шьян расслабился и улыбнулся. — Ну тогда вы идите за моцы а я пойду за мочао Тянем. И вновь они разделились. Пятнадцать минут спустя Мо Ци бежал вдоль узкой улицы. Внезапно перед ним появилась тень. Это был Шьян. Он облокотился на стену и, улыбаясь, сказал. моцы ты не устал? Может, отдохнешь немного?» Моци яростно закричал на него. «Шиян, ты убил моего брата! Ты поплатишься за это!» «Да ну!» Шиян широко улыбнулся. «Моци, он еще не успел далеко уйти, так что у тебя будет шанс встретиться с ним!» «Молодой мастерцы!» Лехан подошел к Моци. Рядом с ним появился Сишоу. «Убейте его!» — Моци указал на Шияна. «Он должен умереть!» «Позвольте молодому поколению самим решать свои проблемы. Вам лучше не вмешиваться!» Внезапно Хань Фэнь вышел из-за угла дома и холодно посмотрел на Сишоу или Хана. «Сишоу из долины ядовитого дракона?» Шиян посмотрел на старика и засмеялся. «Вы сделали те таблетки кровавой силы?» «Да, Долина Ядовитого Дракона просто заполнена такими выродками, которые ничего не могут сделать, кроме этих третисортных таблеток». «Пацан, ты смерть ищешь?» Сэшоу нахмурился. «Я не хотел участвовать в распрях ши но кажется, теперь мне стоит дать тебе попробовать моего мастерства». «Молодой мастер Ян, выберите Мо а я займусь Сэшоу или Ханом». Внезапно Хань Фэнь прыгнул между Лиханом и Сэшоу. «Хе-хе! Вы думаете, в долине ядовитого дракона одни слабаки?» Сэшоу ухмыльнулся и проглотил большую таблетку пурпурного цвета. Внезапно руки Сэшоу стали красными, а от тела стал исходить сильный запах крови. Хань фэн изменился в лице. «Молодой мастер Ян, бегите домой сейчас же!» «Лихан муцы «Вы убейте этого мальчишку, а я возьму старика!» Говоря это, Сэшоу облизнул губы. «Дядя Хан, будь осторожен!» Сказал Шиян и побежал в сторону Лунного озера. Сэшоу выпустил кровавый туман и заполнил им пространство, тем самым не давая Хань Фэню сбежать. Ли хан и Моцы переглянулись и погнали за Шияном. Пять минут спустя... На другой улице Лихан и Мо остановились. Мо Ци со свирепым лицом сказал. «Чего не бежишь? Неужели устал жить?» «Я пообещал, что клан Мо не будет иметь потомков и намерен сдержать свое слово!» Мрачным голосом произнес иян Он выпустил негативную энергию своего тела. Эта энергия испускала жажду крови, будто сам бог грязни вышел из моря Асуры. Так как Ханфуня нет рядом, Шиян мог действовать в полную силу.